Глава 27. Пиастры. После падения Хенс вынырнул один раз из воды и затем больше не показывался. Позже, когда поверхность воды успокоилась, я увидел его лежащим на чистом песке в тени, которую отбрасывала наша шхуна. Прямо около него проплыли две рыбы. Вода заребила, и мне на миг почудилось, что Хэнс пошевелился, силясь привстать. Но нет, он был мертв. и должен был пойти на корм рыбам на том самом месте, где только что собирался прикончить меня. Я вдруг почувствовал себя дурно. Кинжал, которым я был пригвожден к мачте, сжег мне плечо точно раскаленным железом. Кроме того, меня охватил страх, что я могу упасть циреей в море и уже навсегда остаться лежать там, внизу, рядом с мертвым боцманом. Я изо всех сил ухватился за мачту и закрыл глаза, чтобы отогнать опасное видение, но это продолжалось недолго, и я снова овладел собой. Придя в себя, я прежде всего попробовал выдернуть кинжал из раны, но едва дотронулся до него, как почувствовал сильнейшую боль и содрогнулся всем телом. От последнего движения нож сам выпал из раны, потому что, как оказалось, сидел в ней совсем не глубоко и пригвождал к мачте не меня, а главным образом мое платье. Рванувшись посильнее, я освободился от него и спустился на палубу. где кое-как перевязал свою рану. Теперь, когда я стал единственным хозяином шхуны, мне захотелось очистить ее от Убрайна. Обхватив его тело руками, я дотащил его до борта и перекинул через него. Теперь оба разбойника лежали на дне, недалеко друг от друга, и около них беспокойно плавали встревоженные рыбы. Красная феска всплыла наверх и мирно покачивалась на волнах. Итак, я остался на шхуне один. Солнце уже было низко, и длинные тени от высоких сосен на берегу доходили до самой палубы. Поднялся вечерний ветерок, и канаты стали напевать монотонную песенку, а паруса затрепетали и захлопали. Из предосторожности я спустил все паруса, а угрок мачты подрезал канаты, так как ее парус мне никак не поддавался. Скоро весь рейд погрузился в прозрачную тень, И только последние лучи солнца, украдкой пробиваясь сквозь кружевную листву леса, заиграли на ярких цветах старого брошенного корабля и осыпали его точно драгоценными камнями. Начинало свежить. Мне оставалось только покинуть Испаньолу, что я и сделал, ухватившись руками за обрывок якорного каната и спустившись по нему в воду. Вода сошла и едва достигала меня до пояса. Я легко и быстро добрался до берега. В самом отличном настроении направился я к форту. Ведь если я и поступил сначала необдуманно, то после вполне загладил свою вину, заполучив шхуну в наше полное распоряжение и оставив ее в безопасном месте. Мне казалось, что мои неоспоримые заслуги должен был признать даже строгий капитан. С такими мыслями пробирался я лесом, пока не дошел до ручья, где в прошлый раз встретился с Беном Ганном. Стемнело. Обогнув холм, я увидел на небе отраженный свет. От костра Бена, как я подумал. Меня лишь удивило, что он ведет себя так беспечно и не боится, что огонь заметят из лагеря пираты. Темнота все более сгущалась, и очертания холмов точно расплывались в воздухе. На небе зажглись бледные звездочки. Я то и дело спотыкался о ямы и кочки. Но вдруг из-за подзорной трубы выглянул месяц, и залил все вокруг дрожащим серебристым светом. Тогда я ускорил шаг и почти бегом пустился к форту. Только на самых подступах к нему я сдержал свое нетерпение и пошел тише, осторожно пробираясь между деревьями. Было бы слишком глупо и печально, если бы мои товарищи приняли меня за неприятеля и уложили пулей на месте. Наконец я вышел на поляну перед фортом, и перед моими глазами предстало странное зрелище. Между домом и частоколом был разведен костер, красноватый отблеск, которого я и видел раньше на небе. Это смутило и удивило меня, так как было совсем не похоже на наши прежние привычки. Капитан обыкновенно был очень экономен с дровами. Я почувствовал, что это плохой знак, и что без меня произошли серьезные перемены. С тяжелым сердцем я тихонько подкрался к самому дому и прислушался. Но то, что я услышал, совершенно успокоило меня и наполнило мое сердце самой искренней радостью. А между тем звуки сами по себе были далеко не музыкальные и не заключали в себе ничего приятного. Это был дружный и громкий храп нескольких человек. Странно было только, что никто не стоял на часах. Но эту небрежность я объяснил болезнью капитана и снова почувствовал угрызение совести, что покинул своих друзей в такое тяжелое для них время. Я подошел к двери и заглянул в комнату. В ней было совершенно темно, и среди мрака раздавалось только храпение и еще какой-то однообразный звук, точно постукивание обо что-то. Протянув вперед руки, я осторожно шагнул в комнату, собираясь тихонько пробраться в уголок на свое старое место, чтобы удивить и обрадовать моих друзей на следующее утро. Я наткнулся на что-то в темноте, кажется, на ногу спавшего человека, Он только вздохнул и перевернулся на другой бок. Но вдруг в темноте раздался резкий крик «Пиастры! Пиастры! Пиастры! Пиастры!» Этот крик принадлежал капитану Флинту, попугаю Сильвера. Это он стучал клювом о что-то твердое и оказался более бдительным часовым, чем люди. Раньше, чем я успел что-нибудь сообразить, спавшие проснулись и вскочили на ноги. — раздался голос Сильвера. — Кто тут? Я бросился к двери, наткнулся на кого-то и, отскочив от него, попал в руки другого, который крепко схватил меня. — Принесите огня! — сказал Сильвер. Один из людей выскользнул за дверь и вернулся с горящей головней.